Если же судья отказывается от обвиняемого, это значит, что у судьи нет надежды отрубить ему голову. "Да", ответил Лямоль. Мне даже думается, что это учтивость и обходительность ремешников, эти сговорчивые двери наших камер всё дело преданных нам подруг. По крайней мере, я просто не узнаю болье, судя по тому, что я о нём слышал.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 И Анриетта откроет дверь курятницы. Честное слово, теперь я люблю Анриетту, наверное, она мне изменила, если я взялся за ум. А затем мы скачем в лес, сказал Лямоль тем вибрирующим голосом, который звучит как музыка. Каждому из нас довольно одного поцелуя, чтобы стать весёлым и сильным. Ты представляешь себя, Анибаль?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 Кое что в этом роде я испытал и могу рассказать. Когда бледная физиономия Бальье впервые появилась в моей камере, а позади него блеснули алебарды и лязгнула зловеще сталь о сталь клиностебе, я сразу же подумал о Герцого де Алансонском и так и ждал появления его мерской рожи между двумя противными башками алебарчиков. Я ошибся, и это было моим единственным утешением.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 А зачем нас поведут в часовню? Как зачем? Для причастия? ответил Кукунас, думая, что так. Нет, сказал Лемоль. В часовню вводят только осуждённых на смерть или после пытки. Ого. Это стоит разузнать, ответил Кукунас, тоже побледнев. Спросим доброго человека, которого мне придётся потрешить. Эй, друг, ключарь! «Вы меня звали, мсье?» — спросил тюремщик, карауливший на верхних ступенях лестницы. «Да, пойди сюда». «Вот я». «Условлено, что мы бежим из часовни, так ведь?» «С-с-с», — произнес ключарь, с ужасом оглядываясь. «Будь покоен, нас никто не слышит. Да, мсье, из часовни. Значит, нас поведут в часовню. Конечно, таков обычай». «Так это обычай».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 Он рассуждает очень здраво, заметил как у нас. Да. По крайней мере, теперь я знаю, что мы играем как видно, в опасную игру, ответил Лемоль. А я-то, сказал тюремщик, думаете, не рискую? А вдруг мсье от волнения ошибётся и ударит не в тот бок? Идь дьявольщина, я бы хотел быть на твоём месте, возразил Коконас, чтобы иметь дело только с этой рукой и только с тем железом, которым я тебя коснусь. Смертный приговор, тихо произнёс Лемоль. Нет, это невозможно. Невозможно? почему же? простодушно спросил тюремщик. Произнёс Каканс. Мне показалось, что внизу отворили дверь. Верно, волнуясь, подтвердил тюремщик. По камерам мы все скорее. А когда, вы думаете, вынесут нам приговор? спросил Лемоль. Саме поздне завтра. Но не беспокойтесь, тех, кого надо, предупредят. Тогда обнимем друг друга и простимся с этими стенами. Друзья горячо обнялись и вернулись в свои камеры. Лямоль, вздыхая, коко нас что-то напевая. До 7 часов вечера ничего нового не произошло. На Винценскую башню надвинулась тёмная дождливая ночь. самое подходящее для бегства. Коконасу принесли обычный ужин, и он поужинал с аппетитом, предвкушая удовольствие вымыкнуть на дождях, листавшим по стенам замка. Он уже готовился заснуть под глухой и однообразный шум ветра, к которому не раз прислушивался с неведомым до тюрьмы тоскливым чувством.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 На этот раз однако Анибал четно вытягивал шею и напрягал слух. Время шло, никто к нему не приходил. Странно, рассуждал как у нас. Уля Моля, отворили дверь, а у меня нет. Быть может, его вызвали на допрос, или он заболел, что это значит? Для узника всё может стать поводом к радости, к надежде, но также и к подозрению, к тревоге. Прошло полчаса, час, полтора.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 Тюремщик ответил только взглядом, очень похожим на стон. Дьявольщина, что за несносная жизнь? Всё время какие-то крайности, никакой твёрдой опоры. То барахтаешься в воде на глубине 100 футов, то летаешь под облаками, ничего среднего. Слушайте, куда мы идём. Мсье, следуйте за алибарччиками, сказал картавый голос, показавший коконасу что замеченных им солдат сопровождал какой-то судебный пристав. Амсье де лямоль спросил Коконас, где он, что с ним? Следуйте за алибарщиками, ответил тот же кортовый голос тем же тоном. Надо было повиноваться. Коконас вышел из своей камеры и увидел человека в черном одеянии, обладателя неприятного голоса. Это был пристав, маленький горбун. Вероятно, он пошёл по судебной части, чтобы скрыть под длинным чёрным одеянием другой свой недостаток. У него одна нога была короче другой.